FAQ к главе от съемок к монтажу, отвечает Тимур мамбетов Как добиться достоверности съемки и правдивой игры от актера, которому приходится снимать и играть одновременно? В целом, я не вижу здесь противоречия, поскольку важно добиться реалистичности связи между тем, что видит камера, и тем, что делает человек на экране. Надо просто заранее дать актеру девайс для съемки. чтобы он с ним жил и вообще не думал, что попадает в кадр. Нужно так подготовить мир фильма, чтобы все было кинематографично, и актер мог бы в нем существовать, не думая о камере. Приведу пример. В профиле есть кадр, где героиня произносит очень сложный монолог про детство. И я думал, как сделать эту сцену более впечатляющей. И понял, если ее лицо в этот момент будет освещено... то экран окажется перегруженным информацией, и зритель не получит возможности погрузиться в ее состояние. В кино часто погружение происходит за счет того, что твое воображение начинает активно работать, и чем меньше информации ты получаешь, тем быстрее оно включается. При наличии интриги и вовлеченности в сюжет, конечно. И я попросил актрису повернуться во время этого монолога как ну так, чтобы она стала силуэтом. Я дал режиссерскую задачу, которая позволяла ей снять эту сцену. Но разговаривал я с ней не как с оператором, а все-таки как с актрисой, подразумевая визуальное решение кадра. Возможно ли на съемках скринлайфа актерская импровизация? Импровизация в рамках ясной задачи, по-моему, самое главное, что дает скринлайф. Мы создаем для актеров среду, в которой они могут жить и импровизировать. Когда ты создаешь мир, человек просто живет в нем, печатает текст, ошибается. У него застревает что-то, он не может подобрать пароль. Достоверное существование актера передается зрителю, поэтому импровизации в скринлайфе можно не бояться. Каковы особенности работы со звуком в скринлайфе? В скринлайфе вы должны учитывать то обстоятельство, что мы на экране видим экран, а не иллюзорное пространство другого мира. В традиционном кино создается иллюзия, будто мы видим что-то происходящее в трехмерном пространстве за экраном. И звук приходит как бы оттуда, распространяясь по залу и создавая впечатление, что мы сами находимся в мире за экраном. В скринлайфе принципиально другая ситуация. На экране мы видим экран, а вся жизнь, про которую мы рассказываем, происходит вокруг нас. То есть мы как бы сидим вместе с героем перед экраном, из которого может идти только тот звук, который генерируется динамиками этого устройства. Есть еще звуки технические, порожденные самим компьютером, вентилятор, работа жесткого диска. А все, что приходит к нам из динамиков, это звуки из того мира, который вы слышите, когда смотрите веб-трансляцию. Это правило, но его можно интересно нарушать. В профиле, например, звук, сплющенный по частотам и как будто бы идущий из динамиков по мере развития сцены, я разворачивал в полноценную звуковую среду. Мы вместе с героиней погружались в мир, забывая, что он находится на экране. Наше воображение достраивает в том числе звуковую среду, и с этим можно интересно играть. Как и наоборот, звук можно выключить, это тоже решение. И, конечно, в скринлайфе можно работать с рассинхроном, когда расхождение между картинкой и звуком рождает фантастическую магию достоверности. Я открыл этот прием для себя в профиле. Если я продолжаю говорить, а мой звук смещается на полсекунды, то возникает невероятная правда ошибки, технологического несовершенства, которое добавляет достоверности сцене. Ну а кроме того, этот прием позволяет монтировать что угодно с чем угодно, положить любой звук под любое изображение. Я могу записать диалог, а потом понять, что текст был плохой, сценарист напортачил, и записать другой, наложить его на зависшее изображение, и зритель этого не заметит Я могу перфорировать сценарий. Какие-то важные фразы где-то могут пропадать из-за рассинхрона, и это тоже будет прием. Многие приемы рождаются из технологического несовершенства связи и устройств. Какие технические особенности нужно учесть при съемках скринлайфа? Какую камеру выбрать? Как работать с изображением лоу-фай? Режиссер может, пользуясь разными приемами, добиваться нужного ему стиля, тональности, сцены или всего фильма. Можно сделать связь героев очень плохой, и тогда изображение будет сжато. А можно делать так, как мы делали в R-хэштег J, где задано высокое разрешение изображения, Камера ведет себя максимально близко к традиционному кино, и ощущение достоверности возникает за счет элементов композиции. В профиле мы наоборот, портили изображение. Причем я этого совершенно не боялся. Плохое качество раздражает только тогда, когда на экране нет ни одного элемента в хорошем качестве. Но поскольку титры, рамки, фолдеры были высочайшего разрешения 4К, то искажения не вызывали ощущения низкого качества продукта. Кроме того, из-за технологических ограничений компьютера можно оптимизировать работу с визуальными эффектами. Грубо говоря, можно сделать «Звездные войны» почти что у себя дома при помощи стула, тряски и плохого изображения. Из-за пониженного качества сигнала компьютерная графика в скринлайфе выглядит гораздо убедительнее и реалистичнее. Сейчас мы делаем для Universal научно-фантастический фильм «Катастрофу про вторжение инопланетян на Землю», и там потребуется огромное количество компьютерной графики. Поэтому искажение цифры, брак, сильно нам помогут. Насколько сильно может поменяться история в монтаже? Полностью, вплоть до жанра. Но в этом смысле скринлайф практически ничем не отличается от обычного кино. Разве что тем, что производство скринлайфа дешевле и можно легко возвращаться из монтажного периода в съемочный. да снимать какие-то необходимые сцены. Это не сильно повлияет на бюджет фильма».